Еда на букву Е. Сегодня большинство упаковок с самыми разнообразными продуктами украшают буквы Е и загадочные цифры. Мы уже знаем, что все это вместе означает так называемые пищевые добавки. Красители, консерванты, ароматизаторы и тому подобные улучшители и вещества, помогающие сохранить продукт как можно дольше. А почему Е? Дело в том, что специфические названия пищевых добавок, как правило, длинны и отражают их сложный химический состав. Поэтому в странах европейского сообщества была создана система цифровой кодификации, где литера «Е» означает разрешенные в этой стране пищевые добавки. Согласно этой системе, каждой пищевой добавке присвоен трех- или четырехзначный код. Разрешение на применение добавок, а их на сегодня существует несколько десятков сотен, выдает специальный комитет Всемирной организации здравоохранения. Причем перечень разрешенных и безопасных добавок все время пересматривается в свете последних научных данных. Включаются новые Е-числа, более совершенные заменители прежних, и исключаются те, целесообразность, применения которых вызывает сомнения. Окончательные же решения на использование тех или иных добавок у себя в стране выдают соответствующие органы здравоохранения. Так, в США и в России запрещена пищевая добавка Е123, амарант. А вот в Европе, и особенно во Франции, он остается очень популярным. В целом же в настоящее время в России разрешается использовать в производстве пищевых продуктов или допускается присутствие в импортных 250 пищевых добавок. Прежде всего давайте разберемся с названием. Что такое красители и ароматизаторы, думаю, объяснять не надо. Консерванты предотвращают рост развития микроорганизмов. Антиокислители или антиоксиданты замедляют окислительные процессы в жировых и масляных эмульсиях. Стабилизаторы сохраняют консистенцию. Разрыхлители делают выпечку более пышной. Эмульгаторы создают стабильную эмульсию и способствуют поддержанию ее однородности, например, крема или мороженого. С самого начала введения добавок Е, ВОЗ пропагандирует идею о том, что ни одна из разрешенных ею к применению добавок не несет в себя опасности для здоровья. Как бы умалчивая при этом окончание фразы «Для здоровья абсолютно здорового человека». Да и то это большой вопрос. Но кто из нас в реалиях современной цивилизации может назвать себя абсолютно здоровым? Не зря в последние годы среди медиков и ученых ведутся столь горячие споры о крайней нежелательности некоторых добавок. Причем сегодня эти особо нехорошие вещества применяются повсеместно и широко. Так, наверняка, вы уже слышали о вредном воздействии на человеческий организм нитритов натрия Е-250 и нитратов натрия Е-251. Они способны вызвать разнообразные воспалительные и аллергические реакции и могут вызвать головную боль, боль в печени, раздражительность и повышенную утомляемость даже у абсолютно здорового человека. Меж тем, и нитраты и нитрит натрия до сих пор не запрещены к применению в России, как и во многих других странах. Нитриты и нитраты натрия очень популярны в производстве разнообразных колбасных изделий, мясных изделий длительного хранения и консервов. Не менее опасны и сульфат натрия Е221 – а также глутамат натрия Е621. Обе эти добавки не запрещены и применяются в России, но уже очень непопулярны на Западе, особенно глутамат натрия. Зато последний входят в состав многих блюд китайской кухни. Почитайте упаковки китайской лапши и консервов. Глутамат натрия усиливает вкус мяса или курицы, которых в упаковке лапши какое-то мизерное количество, и получается полноценный на вкус продукт. В Российской Федерации, как и в других странах, глутамат натрия широко используется в производстве разнообразных бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, той же лапши и всевозможных колбас и полуфабрикатов, в которых он раз мясо или курицы в 10 раз меньше, чем соевого белка и булки. Нитрид, нитрат, сульфат и глутамат натрия не только не усваиваются организмом и вызывают воспалительные симптомы, но и содержат большое количество натрия, которое задерживает воду в организме и сам по себе может вызывать отеки, ведущие к повышенному давлению. В этом смысле эти добавки действуют абсолютно так же, как и поваренная соль, хлорид натрия. Отдельно от такой пищевой добавки, как соль. Соль. Это, пожалуй, единственные из соединений натрия, которые не только усваиваются организмом, но и в определенных дозах ему. Так многолетняя бессолевая диета может привести к развитию гипотонии, пониженного давления, снижению иммунитета и чувству хронической усталости. Но медики установили, что реально необходимое человеку количество соли всего половина-один грамм в день, а все остальное уже излишки, которые могут привести и частенько приводят к гипертонии. А та, в свою очередь, катеросклерозу, болезням сердца, инфарктом и инсультам. И ничего удивительного, ведь современный человек съедает от 15 до 30 граммов соли в сутки, что превышает физиологическую норму в 30 раз. И это не говоря уже о той соли, что в избытке содержится в полуфабрикатных, консервах, покупных молочных продуктах, в соль добавляют в молоко и творог, чтобы они больше не портились, хлебе и так далее. Медики говорят, что безопасное для здоровья количество соли в день – 5, максимум 10 граммов, если нет проблем с давлением и отеками. То есть максимум 2 чайные ложки в сутки. Эти цифры особенно актуальны, если вы пьете много жидкости, а соль сама по себе провоцирует жажду, так как при потреблении большого количества жидкости и добавок соли отеки, головные боли и гипертония просто гарантированы. Так что, пожалуйста, не путайте головную боль из-за избытка соли в организме с головной болью из-за аллергии. Но продолжим наше путешествие в джунгли Е. Уже доказано отрицательное влияние на аллергиков, особенно астматиков, антиокислителей Е311, актилгалат, Е313, этилгалат, консерванта Е213, бензоат кальция. К счастью, они не разрешены для применения в Российской Федерации, но применяются в других странах, так что внимательно читайте упаковки. Пищевую аллергию способны вызвать и продукты с желтым красителем, Тартразином е 102 он разрешен и применяется в России, используется в конфетах, мороженом, кондитерских изделиях. Консервантом бензатом натрия е 211 одиннадцать разрешен и применяется в Российской Федерации, используется в напитках, рыбных консервах, плодово-овощных консервах и так далее. С горьким веществом хинин тоники. Антиокислителями бутилгидрокситолуолом е 321 и бутилгидроксианизолом е 320 Разрешены и применяются в России в жировых продуктах и жевательной резинке. Е320, к тому же, задерживает воду в организме и повышает содержание холестерина. Аллергические реакции могут также вызвать Е110, Е122, Е123, Е124, Е150, Е151, Е180, Е233, Е228, Е414. И доказано, что токсичное действие на всех оказывают также. Е-127 провоцирует опухоли щитовидки, Е-132 оказывает канцерогенное воздействие, Е-140, Е-142, Е-252, Е-304 способствуют образованию камней в почках, Е-220 и Е-450 нетоксичны, но выводят из организма кальций и разрушают витамины. Однако некоторые пищевые добавки действительно безвредны, как это и декларирует ВОЗ так как являются витаминами или пищевыми экстрактами, но их тоже используют для предохранения продуктов от порчи. Безопасные пищевые добавки. Красители. Е100 – куркумин. Е101 – рибофлавин. Е120 – кошениль, Е141 – медные соединения хлорофила. Е160А – каротин. Е160С – капсантин. Е160Д – ликопен. Е161 – Ксантофил, Е-162, экстракт свекловицы, Е-163, антоцианины, Е-170, карбонат кальция, Е-175, золото. Консерванты, Е-200, сорбиновая кислота, Е-201, сорбат натрия, Е-202, сорбат калия, Е-203, сорбат кальция, Е-260, уксусная кислота. Е290 – двуокись углерода. Антиоксиданты. Е300, Е301, Е302 – это витамин С. Е306, Е307, Е308, Е309 – это витамин Е. При этом добавки Е302, Е308 и Е309 не разрешены в России, хотя это всего лишь разновидности витаминов С и Е. Стабилизаторы. Е322 – лецитин. Е375 – никотиновая кислота. Также не разрешена в России, хотя это один из жизненно важных витаминов, применяемый, например, при лечении болезней сердца. Е440 – пектин. Пожалуй, это единственная пищевая добавка, которая даже полезна. Витамины как добавки тоже полезны, но не их избыток. Например, витамин В1, который сегодня пихают практически во все хлебобулочные и макаронные изделия, очень аллергенен сам по себе. При соединении с B12 в одном обогащенном продукте питания полезность B1 и B12 теряется, а аллергенность многократно усиливается. Пектин – это желеобразное вещество, получаемое из свежих фруктов. Он ассорбирует в себя все ненужные организмы вещества и таким образом выводит яды и шлаки. Если же рассмотреть картину в целом, то самые вредные вещества – это искусственные красители и большинство консервантов. Многие ученые говорят о том, что консерванты играют не последнюю роль в запуске механизма онкологических процессов. Меньше беспокойства вызывают эмульгаторы и антиоксиданты, но все равно желательно и их потребление свести к минимуму. Как? Не покупать консервы, полуфабрикаты и кондитерские изделия длительного хранения и готовить дома самим из свежих овощей, мяса и фруктов.